Дорогой Николай Николаевич, родной ты наш, Ведь живем-то мы на всем скупле, Хоть хлеб, хоть молоко, али картошка, Что ни живок, то и копейка. А душа у нас мужицкая, Все и блазнится своя земелька, Живность, обзаведение. А откуда ему взяться обзаведению, Ежели мы вчистую проелись? Всякому охота своим хозяйством встать, Не век же из чужих рук, выглядывать. Вот, к слову, пришлось, порушит ферму. И куда мы? Ведь ни у кого копеечки в запасе. Жили, жили, до себя и объели. Троицкий, держа за хвост, обколотил твердую рыбешку о столешницу, вырвал у ней плавники и обсосал. С хрустом отломил голову. Слушал спокойно, запивая приостывшим чаем сладенькую солонину. Слова Анны о мужицкой душе задели его. Он бросил ободранный рыбий скелет, нехорошо усмехнулся. — Да что вы все будто по сговору, проелись, проелись. А работа ваша, стоит ли она дороже-то? — Николай Николаевич, о т е ц т ы родимый, по работе-то нашей и того много. Нечто мы робим, одно баловство. Вон, девки вчера, слышу, поют. Ешь, потей, работай, мерзни. На ходу валися в сон. Будь она при отце и при хозяйстве, родитель ремнем бы отходил ее за такие слова. Вот и работка наша. А дальше-то еще плашей будет. Отчего же плашей-то, Анна? Анна стянула с шеста за печкой высохшие портянки и, пообмяв их в кулаках, заботливо свернула. Подошла к столу, и будто, таясь кого-то, заговорщически торопливо зашептала. На днях из верхней Турья монах ночевал, и на зимнего Дениколу припадет сырая мгла и заладит гнило зимье, а надолго ли не с к а з а л Теперь посудите, вешний-то Никола зимним переглядывается, то-то он будет хорош, коли заметет д о з а в ь ю ж и Вот так всегда у них, — повернулся Троицкий к с е м ё н у даже не поглядев, а всего лишь кивнув головой на бабу. И только так. Одна примета дурней другой. Ладно, спасибо, Анна, за чай, за соль. А Ефиме, п р а в д у не утаила, тоже спасибо. Вам спасибо, зашли. А с Ефимом ты как теперь? Уж ты его не казни больно-то. Все были молоды, мать у него старуха. Он ведь, Ефим-то, незапойный, а управы нет над ним, вот и вольничает. Ему бы пора и ума набраться. Девка-то, видать, посмеялась над ним, а он рад убиться. Зачем ей волчья шуба, коли эта одежда грубая, мужская? Глава 6 Ну что, Григорьич, и й видел житейские картинки? — весело спросил Троицкий, когда они вышли из караулки. Бросятами, телятами, летом сорняки д да о покос. Чем только не приходится заниматься. А люди, брат, живые люди остаются в стороне. Я здесь без м а л о два года, срок немаленький, и многому научился. Но главное приобретение мое состоит в том, что я постиг ту истину, которую не знало наше поместное дворянство, Не знает наши землевладельцы, чиновники, министры, не знает и сам царь. Нам неведома духовная жизнь крестьян. Мы не изучаем ее, не укрепляем, а все стремимся как бы крепче сбить народ в кучу, чтобы легче было гнать его на войну, на работу, на всякие повинности. Потому и отстаем от Европы, что в вечном стаде смешали с дурью живую, неповторимую, творческую душу мужика, который все свои силы тратит на борьбу за свое «я» и меньше всего думает о делах общества. Европа неизмеримо больше, чем Россия, дала миру великих людей, великих открытий. Там разумнее и прочнее построены города, мосты, дороги. И все от того, что там люди думают не столько о том, что надо сработать, а как сделать ту же работу прочнее, лучше, легче. И думает каждый, там в р а б о т н и к и кроме его рук ценится его мыслительный уровень, мастеровитость, деловой дух. Я был в Германии и видел, что у немца решительно на все виды сельских работ есть машины и приспособления. Мы одним серпом да косой вытянули из наших крестьян все жилы. А немец он нет. Он сытый, самодовольный, Гордый за себя, Садится в жатку и косит, Нашим двадцати косарям не угнаться. Вечером, в и д и ш ь Тот же немец, веселый, Залитый пивом, сидит с друзьями, Похохатывает. А я только и знаю своих, Давай, давай, давай, Ломим скопом, Где бы умом надо, Мы через колено, силой. А измученный мужик становится равнодушен к работе, к жене, к родным детям. Но ведь народ наш талантливый, работящий, смекалистый,